В какой цене подарок про это Валя душа не вызнает? А я и подумать не мог. Ну, старинная вещица, ремесленная поделка. Но вот вызнала цена, Лена. Нет, такой подарок я принять от тебя не могу. У тебя дочь. И, и вообще... Теперь вижу, ты к Вере приблизился. Ты прав. Валя, этот складень не дарится, но и не продается. Ему свойство Богом было дано, Исчезнуть, чтобы возникнуть в нужный час. Ныне мы тут восстанавливаем монастырь. Там годы и годы была тюрьма И самых страшных на Урале, А ныне, хоть нам и препятствуют, Будет опять монастырь. Там все осквернено. Но мы туда иконы принесем, те, что уберегли монахини, изгнанные из монастыря. Умерли те женщины, а иконы из рук в руки пошли, иные спаслись. Мы их собираем, отыскиваем. В нашем роду Чуклиновых монахиня была Ксения. От нее этот складень перешел моей бабушке. Потом ко мне, потом вот к тебе». Но лишь за тем, чтобы вернуться, возникнуть в стенах монастырских в нужный час. Господь тебе сподобил эту икону сохранить, спасти. Нет, она не продается. Она не нам принадлежит, Валя. Чудеса творил этот тусклый свет фонаря. Блеск глаз Лены высветил. Глаза у нее не сразу загорелись. Встретились... Не обрадовалась, не вспыхнули глаза. Ему и не нужно было, чтобы эта погасшая женщина ему обрадовалась. Но почему-то обидно стало, что все в ней к нему погасло. Пойми, что да почему. Обрадовалась бы, испугался бы, что придется что-то возобновлять, а ничего невозможно возобновить. Это так. Кто ту же воду в реке не шагнешь. Но равнодушие к нам нас обижает, что ли, настораживает, в собственных глазах умоляет, пойми, пойми, что да что в нас, какие мы. Но вот увидела Лена складень, распахнувший себя на скамье, рванувшийся к небу, к уполам, К монастырским стенам, засветившиеся вдруг Не знала, откуда возникшим светом, и Лена тоже вся засветилась, глаза у нее счастьем вспыхнули. Бережно, молитвенно сложила складин Лена, завернула в полотно, глянула, спросила, можно ли ей взять икону, поняла, что теперь так не вернулась, прижала к груди. — Я пойду? — спросила разрешение. Так спрашивала она когда-то, покидая его, всякий раз, будто навсегда, хотя знала, что на утро они снова встретятся. Но кто может молвить до свидания через бездну двух или трех дней? Их ныне разделяла бездна в одиннадцать лет. Но все же свиделись. Не для того, оказывается, не для чего-то личного в их судьбе. Даже не для того, чтобы Улыков глянул хоть раз на свою дочь, а для того, прежде всего для того, чтобы этот складень возвратился в свои пределы. Воля? Чья? Завтра утром, ну, часов девять, приведу сюда, на эту же скамейку к Сану, я ее подготовлю. Что ж, побеседуйте, Божья воля. Она пошла от него, оборачиваясь, кивая ему, крепко прижимая груди тяжелый сверток. Лыков поглядел, как она идет, осторожничая в каждом шаге. Он вернулся в свой номер, тихо ненавав зиму, уже спавшую на диванчике, просевшим под ее рыхлым телом. В номере, где задохнулся от духоты, кинулся к окну. Распахнул, высунулся, чтобы глотнуть воздуха и увидел вдали Лену, пересекавшую улицу. Она шла, неся в правой руке лодочки, босиком шла, оберегая эти одолженные ею туфли, босиком шла, хотя земля тут в начале лета все еще была зимой выхоложена. Холодом обдала Лыкову плечи когда он подумал, как холодна для босых ног сейчас земля. А в левой руке Лена несла складень, прижимая его к груди. Пожелай она только, и стала бы богачкой, действительно богачкой. Слупил бы Рудаков за этот складень и двадцать тысяч, и тридцать. А то и больше долларов светился складень мы с нем сечение, а это уже было от святой его сути не сразу разгадываемой это была святая икона цена такой на настоящем аукционе стали бы возноситься цены и все не умолкал бы голос человека с молотком кто больше раз два кто больше раз шла женщина босиком по холодной земле Неся в правой руке, оберегая чужие туфли и лодочки, а левой рукой прижимала к сердцу драгоценную вещь, ей принадлежавшую, унаследованную, пребывавшую в цене целого состояния. Но Лена уже сказала, она не продается. На утро, по зимнему ледяной обдав себе водой, он вышел все в той же скамье заиндивевшей с ночи. Девочка сидела на скамье, свисив ноги в белых носочках, в сандалиях, в старозаветных, с дырочками, какие дети носили давным-давно, Лыков их вспомнил, вспомнив себя мальчуганом. Девочка эта была Ксения, Ксана, Ксюша. Так, должно быть, ее звали подружки. Имя это отворяло доступ ко многим окрикам. Она сидела одна, Лена приняла ее и ушла, решила, что так будет лучше. А он орабел, была бы тут сейчас Лена, ему было бы легче. Всю ночь, провалившись в греховную койку, гостиничный этот станок для ночной гимнастики, телами продавленный и расшатанный, Лыков и спал, и не спал, сны все же успевая углядеть в короткие мгновения засыпания-просыпания. Сны не запомнились. Запомнилась мука в них, растерянность, невозможность слова вымолвить в ответ на вопросы к нему. Его спрашивали, кто, о чем, а он не мог ничего ответить. Был нем, а не мил вдруг и просыпался в страхе, откашливал немоту, радуясь, что оменел лишь во сне, засыпал и опять немел. Он шел к девочке, к дочери, издали приметив, что одна ее ножка была потоньше другой, хотя и другая тоже была тонковата, коса была у его дочки, Русая, аккуратно заплетенная, с голубым на конце бантиком. Лена примередила ее. Белая кофточка топорщилась на худеньком тельце. Юбка была праздничной, оберегаемой. Ксения сидела, расправив все складки, Руки не смея на свою юбку положить, ждала. Напрягшаяся была, выпрямившаяся, ждала. Он сбоку подошел, она не сразу его заметила, а когда встретились глаза, когда она зорким зверьком глянула на него, скочила, кинулась к нему, обняла, повиснув на нем, шепнула «Папаня!» Церковными свечками от нее пахло, когда их зажигают и только-только начинает плавиться воск. Этот пах в ее русых волосах укоренился. Благой почудило запах. Он поцеловал дочку, чужую эту девочку, родную, плоть от плоти его. В туго стянутые косой волосы, чисто промытые, светлее, чем у него, но и он в детстве был светлее, чем теперь. Вот такие вот дела. Он взял ее за руку. Нет, это она взяла его за руку, и они пошли куда-то. Да, она прихрамывала, но приноровилась, шла как-то так, что вроде бы и не хромает, а лишь на кончике пальца встает, любопытствуя, все время любопытствуя. А что там впереди? — Я тебе сразу узнала, — сказала девочка, наглядевшись. А что там впереди, подняв глаза на отца, по фотографии? Но он не понял, чтобы его кто-то тут в ключевом фотографировал, или чтобы он подарил Лене свою фотографию. Нет, по себе мы с сродственные. Как это? Он понял ее, но захотелось, чтобы объяснила, потому что это очень был важный разговор, их первый разговор. «Мы отец и дочь!» — сказала она. «Кто не поглядит, сразу решит. Вот и я решила. Я умею сбоку посмотреть. Как это? На себя даже могу взглянуть. Не в зеркало, а вот так, сбоку, со стороны, вот-вот. И ты еще похож на одного мужчину на иконе, которую я видела у отца Николая». «А я на того мужчину тоже похожа. Вот. Что за мужчина? Не знаю. С нимбиком. А я разве с нимбиком? Нет. Это потом про человека люди понимают, когда он уходит, а дела его остаются. Ты почему бороду носишь? Ты и старины? Как это? Есть, которые сегодняшние, а есть, которые с прошлым». Тебе кто больше нравится? Которые с прошлым? Я стараюсь, Ксана. Я стараюсь прошлое не позабыть. Храму восстанавливаю, знаешь ли, по чертежам, по рисункам. Вообще-то я архитектор, строитель, если проще сказать. Я знаю. Мама вчера пришла и принялась про тебя рассказывать. Спать не давала. А чего рассказывать? когда можно на человека самой поглядеть, поговорить. Раз ты приехал, я теперь сама разберусь. Я всего на день, на два, Оксана. Значит, ты такой и отец, на день, на два. Не видать тебе тогда Нимбика? Не видать, это точно. Он наклонился к ней, хотел, чтобы она улыбнулась. Никак не мог лыков уловить приостановить ее личика. Художник же был все-таки. Ему важно было схватить миг в лице дочки, когда понять бы можно было главное в этом личике детски взрослым, где глаза светились его, лыковской синевой, от предков синева, ненасцветающая. Его глаза в ней светились. Как она сказала? «А мы с родственные». Детская и взрослая, уже взрослая уживало в этом личике, беспечная, почти и никаких, но вот задумалась и как-то хмуровато, всерьез, из опыта трудного мысли. Лицо ее было все время в переменчивости, не ухватить было его главного выражения, той точки, вдруг линии, когда рисунок начинает идти. В фильме, в промельке, когда узнал, вот, вот эта женщина, Лена, а девочка рядом, его дочка. Лыков не успел понять, какое у дочки лицо. Блаженным показалось, слава богу, ошибся. Ну и сейчас, вглядываясь близко, куда ближе, не умел понять, разглядеть это личико. Не дано было детству прижиться на лице Ксаны. Во взрослость подгоняла девочку жизнь. Чистенько, нарядно даже одетая, Ксана не жила в своей праздничной одежде, как и праздник не задерживался на ее лице. Радость, что вот отца встретила, была не радостью, была раздумием об этом человеке, похожим на мужчину с нимбиком, которого приметила на иконе, и он был тоже ее сродственным. Она похожа была на того мужчину, он похож был на Лыкова, а Лыков на дочку.